дотальное разложение страны и народа. Чем силён был Советский Союз в период хрущёвских и в начале брежневских реформ? В первую очередь, это ещё не иссякшим высоким морально-психологическим подъёмом и духом народа, победившего в самой жестокой и страшной для себя войне, войне с германским фашизмом. Этот дух подкреплялся быстрым восстановлением после военной разрухи и теми реформами, которые давали ощутимое улучшение жизни простых людей. Все, кто работал в 50-е, 60-е годы, хорошо помнят мощный энтузиазм молодёжи и трудовую самоотдачу старшего поколения. Во-вторых, накопленный Сталиным золотой запас страны позволял иметь действенный рычаг для развития народного хозяйства, мощного рывка по линии научно-технического прогресса и подъёма сельского хозяйства страны. В-третьих, это наличие собственных сырьевых ресурсов практически всего спектра и в неограниченных количествах, что обеспечивало гарантию интенсивного развития экономики даже в условиях любого экономического бойкота. И, наконец, в-четвертых, это наличие мощных вооруженных сил страны, гарантирующее мирное развитие практически, как минимум, на несколько десятилетий, если не навсегда. Все на масонские стратегии Запада прекрасно понимали, что Советский Союз можно разрушить только в случае нейтрализации этих четырёх стратегических основ, гарантирующих Советскому Союзу Возможность в ближайшие 20-25 лет взойти на экономический и политический олимп мира. Поэтому и стратегическая задача ставилась весьма конкретно. Не жалея финансовых средств возродить и мощно активизировать пятую колонну внутри СССР, используя еврейскую диаспору, радикальные элементы различных национальных меньшинств, Морально неустойчивую часть населения коренной славянской национальности, авантюристов и проходимцев всех мастей для разрушения страны изнутри. Тем более, что Карибский кризис доказал бессмысленность попыток одолеть СССР военным путем. В пятой колонии отводилась конкретная задача. Путем Разложение народа, сломить его моральный дух, посеять сомнения в правильности политики правительства, создать в подсознании людей комплекс собственной неполноценности, сбить с толку различными теориями и противоречивыми концепциями. Им надо было создать такую систему управления экономикой, которая бы и пустила по ветру, а более точнее перекачала в западной банке Золотой запас, накопленный Сталиным. А также ставилась задача нейтрализовать преимущество СССР в обладании неограниченными сырьевыми ресурсами и разложить все руководящие звенья управления советской экономикой. Нейтрализация же силовых структур способных помешать осуществлению такой глобальной и грандиозной операции, Запад брал на себя. К 1985 году решение этих задач мировой сионизм практически завершил, о чем впоследствии самоуверенно писали в своих статьях и книгах подручные сионо-масонские кукловодов из США и Европы. Насколько... «Тотальной должна быть эта работа», — говорит высказывание на этот счет Массона и впоследствии директора ЦРУ Алина Далеса, который он изрек накануне завершения Второй мировой войны. «Окончится война, кое-как все утрясется, устроится, и мы бросим все, что имеем, все золото, всю материальную помощь или ресурсы на оболванивание и одурачивание людей». Человеческий мозг, сознание людей способны к изменениям. Посев там хаос, мы незаметно подменим их ценности на фальшивые и заставим их в эти фальшивые ценности верить. Как мы найдём своих единомышленников, своих помощников и союзников в самой России? Эпизод за эпизодом будет разыгрываться грандиозная по своему масштабу трагедия гибели самого непокорного народа на Земле. Окончательного, необратимого угасания его самосознания. Из литературы... И искусство мы, например, постепенно вытравили их социальную сущность оттучим художников. А там я моних охота заниматься изображением и исследованием тех процессов, которые происходят в глубине народных масс. Литература Театр кино все будут изображать, прославлять самые изменные человеческие чувства. Мы будем всячески поддерживать и поднимать так называемых художников, которые станут насаждать и вдальплевать в человеческое сознание культ секс, насилия, садизма. Партидательство словом всякой бездеятельности. Выправление государством не создадим хаос и не разбее их. Честность и подотчётность будут осмеиваться и никому не станут нужны. Приватится в пережиток прошлого. Хамство и наглость, ложь и обман бешенство, нахамания, животный страх друг перед другом и беззастенчивость, предательство, национализмы в каждом народов. Всё это мы будем насаждать ловко и незаметно. Мы будем расчлечивать таким образом поколение за поколением. Мы будем прятаться за людей из детских, юношеских лет. Будем всегда делать главную ставку на молодёжь. Станем разлагать, возвращать, воспитывать её. Мы сделаем из них пионеров и космополитов. По сути дела, возглавив ЦРУ, масон Ален Даллес разрабатывает ряд сверхсекретных программ, которые ложатся в основу работы Совета национальной безопасности США, где одним из главных пунктов была подготовка в кавычках единомышленников, союзников и помощников в России, так называемых агентов влияния. Естественно, этим он не открывал юдиской Америку а лишь воплощал замыслы сионистов и масонов конца XIX начала XX веков. Это направление в работе ЦРУ этого филиала мирового сионизма станет доминирующим в его работе и по сей день, ибо их центральная задача завоевание мирового господства стоит у них на повестке дня ещё с прошлого века. Сразу же после Второй мировой войны Эйнштейн С высоты своего положения стала озвучивать идею создания мирового правительства, естественно, состоящего из его соплеменников, что естественно вызвало неприятие со стороны даже еврейских учёных, в том числе и советских. А американский отец термоядерной бомбы Тейлер самым серьёзным видом утверждал Я никак не могу отделаться от мысли, что президент Рузвельт мог планировать использовать атомную бомбу в качестве могущества средства в пользу мирового правительства. Естественно, что самым обширным материалом для вербовки подонков из нашей страны были специалисты и дипломаты, работавшие за границей, а также стажёры, выезжавшие туда для обучения. Очевидно, именно там были завербованы будущие глашатаи перестройки: Александр Яковлев, генерал КГБ Олег Калугин и другие деятели, которые в конце 50-х, начале 60-х годов находились на стажировке в Колумбийском университете США, входящем в преславытый комитет 300. Это логово врагов человечества и России. Сохранилась даже фотография тех времён, опубликованная в эмигрантской газете Русский голос, на которой я, Кавлю Фкалугин, заснятый в компании кадровных сотрудников ЦРУ. Упорная и обильно сдабриваемая долларами работа давала свои плоды. Уже в середине 60-х, начале 70-х годов в окружении первых лиц Советского Союза, естественно, высших руководителей ЦК КПСС начинает группироваться целая сонома советников, помощников, консультантов из числа подготовленных агентов влияния. Маскируя свою деятельность привычной марксистской демагогией, они постепенно подталкивали руководство страны к форсированию решений, ставших прологом на пути к разрушению нашей Родины. МИД, Внешторг, Институт США и Канады и ряд других организаций стали питательной средой для взращивания предателей. Особенно ярким примером в этом плане был директор Института США и Канады, член ЦК КПСС Арбатов, занимавший уже тогда проамериканскую позицию. В предисловии к мемуарам этого агента влияния с числа еврейской партноменклатуры, изданным в США, заместитель государственного секретаря Америки, ярый враг России, Талбот, откровенно признаёт, что господин Арбатов стал другом Америки ещё с начала 70-х годов. Также как ведомство Шренберга Во время Великой Отечественной войны нас шпиговала нашу страну агентурой в массовом порядке. Так и ЦРУ, международные сионистские и масонские организации нас шпиговали все структуры нашей страны агентами влияния. Но самое страшное было не в этом. Всё это было известно КГБ, который по этому вопросу подготовил специальный материал о планах ЦРУ по приобретению агентуры влияния среди советских граждан. По достоверным данным, полученным комитетом государственной безопасности в последнее время ЦРУ США на основе анализов и прогнозов своих специалистов о дальнейших путях развития СССР разрабатывает планы по активизации враждебной деятельности, направленной на разложение советского общества и дезорганизации социалистической экономики. В этих целях американская разведка ставит задачу осуществлять вербовку агентуры влияния из числа советских граждан. Проводит их обучение с целью дальнейшего их продвижения в сферу управления политикой, экономикой и наукой Советского Союза. ЦРУ разработало программу индивидуальной подготовки агентов влияния, предусматривающую приобретение навыков шпионской деятельности а также их концентрированную политическую и идеологическую обработку. Руководство американской разведки планирует целенаправленную на стойчо, не считаясь затратами, ввести поиск лиц, способных по своим личным и деловым качествам, в перспективе занять административные должности в аппарате управления и выполнять задачи противника. По замыслу ЦК целенаправленная деятельность агентуры влияния будет способствовать созданию определённых трудностей внутри политического характера в Советском Союзе, задержит развитие нашей экономики, будет вести научные изыскания в Советском Союзе по тупиковому направлению. При выработке указанных планов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 волна американской разведки. К трагедии нашего народа не вскрыли, не пресекли, не нейтрализовали, не защитили и не спасли. По-другому и быть не могло. Ведь по большому счёту КГБ с сер 80-х годов это всего лишь грязный обмылок от некогда грозного НКВД. Когда от одного упоминания этой аббревиатуры у врагов народа кровь стыла в жилах. Не зря старые сотрудники безопасности часто вспоминают о запрещении Русская НКВД против еврейского ЧК. Очень многие честные и патриотичные работники Лубянки покинули её, не выдержав подлого брежневского времени. И, конечно, не вызывает сомнения тот факт, что КГБ в первую очередь служило не народу, не родине, а сиона коммунистической партноменклатуре и её политбюро. За что и получали часть зарплаты в долларах. Можно только посочувствовать тем сотрудникам КГБ, которые, оставаясь честными даже в тот подлый и страшный период, работали во имя родины, рискуя многим. Но об этом отдельный разговор. И действительно, денег на подрыв СССР не жалели. По данным, сообщенным министром иностранных дел Латвии уже в более позднее время, в США в процесс разложения Советского Союза только за 85-е и 92-е годы вложили более 90 миллиардов долларов. А ведь, как известно, вода и камень точит. Подробная работа велась, не встречая никакого отпора, потому что высшая номенклатура предала и страну, и народ.